Угу. Продолжаем занятие. А, у нас сегодня тема очень интересная. Про здоровье и красоту. Угу. Так, ну что, переходим к нашей теме уже прям. Здоровье и красота. Значит, смотрите, мы на этой земле нашей прекрасной, по сути, с вами, если можно так сказать, в общем, тоже подселенцы. Мы как часть, некая духовная часть, то есть часть... Сейчас, сформулирую. Короче, души божественные души, подселённые в тела, как Эсет любит говорить, голых обезьянок. Ну, в общем, оно по сути так и есть, то есть тела наши, тушки, значит, физически плотные, это просто вот голая обезьянка, и без божественного духа мы не были бы человеком, то есть без нашей души. вот. И нас если вот нас просто вот так вот оставить, без ангелов, которые нам помогают, без там, связи с Высшим Я, по сути, мы тут заблудимся и ну, ни к чему не, при... не придём. Поэтому нас пространство, ангелы, вот наш каузальный поток, это наш событийный план, Нам постоянно что-то подсказывают, то есть нас постоянно ведут, ну, то есть иногда просто лёгенькие подсказки, иногда прям, как я иногда говорю, с транспарантами ходят, значит, мимо нас, вот, дорогу нам преграждая тебе туда, тебе не сюда, вот. Ну, мы чаще, очень часто мы этого дела не замечаем. Вот. Вот. То есть мы, знаете, когда мы не замечаем, когда находимся в нашем уме, то есть когда мы все в наш, погружены в наши мысли, мы можем быть где угодно, в прошлом, обдумывая, значит, наши, там, не знаю, какие-то ошибки, там, прошлые поступки, в будущем планируя, там, куда мы чего, значит, это ну, продумывая планы и пытаясь простроить, значит, наше будущее. Вот. И находимся где угодно, но только не здесь и сейчас. То есть вот, пытались войти вот в это вот состояние здесь и сейчас. По сути, в это время мы находимся в своём теле абсолютно точно. Мы находимся в своём пространстве, если можно так сказать. То есть наше пространство, это не только физическое тело, это ещё и эфирное. Это 100%. Не знаю, как. Ну, астральное, наверное, тоже. По сути, вот мы должны находиться одновременно в наших трёх телах. А наш ментал, он будет нам только ну помогать. То есть это наш помощник здесь на Земле, без него никуда. Это как инструмент. Да, мы им думаем. Но жить мы можем только, вот по сути, в трёх нижних телах. В ментале жизни уже нету, то есть там мы уже ничего не чувствуем, не ощущаем. Это не жизнь. Вот, а когда мы находимся здесь и сейчас, вот в нашем пространстве, мы чувствуем наше тело, чувствуем подсказки пространства. А нам, знаете, нас ведут, иногда нам могут давать <coughs> импульсы. как Ну вот, кто как говорит там, кто жопой чует копчиком, а, кто как ещё про это говорят. Ну то есть вот у кого как, что-то сейчас ничего не приходит в голову. И, соответственно, нас могут направлять как внешними какими-то подсказками, Ну, то есть не знаю когда за рулем например там несколько подряд одинаковых например перед перестроений передо мной там впереди и я понимаю что меня останавливают то есть мягонько аккуратненько меня никто не подрезал то есть да конечно поведение у них довольно странное <coughs> вот, но, но если я внимательно то вот, я понимаю, что, ну, что-то не так. Зачем-то меня останавливают. Что-то происходит. через наше тело. То есть если у нас, что-то идёт не так, если мы идём куда-то не туда, если мы неправильно себя ведём там, не знаю, по отношению к миссии, по отношению к себе самому, то наше тело, оно как индикатор. Оно нам показывает, что не так. Так, а руку сломать может быть знаком, что человек идёт не туда? Может, конечно. Это, знаете, летом была на семинаре «Сталкера» сергея шишкова выборский семинар называется я по-моему уже упоминала его на этом курсе видимо так он меня впечатлил через тело и спорта выводили да почему нет видимо что-то там было не так угу. вот ну, очень прям это я прям рекламирую очень мне понравилось про вот про чтение знаков из пространства вот это прямо оно туда как понять это знак или это мы притянули сами ну то есть бывает импульс а бывает когда я на какую-то тему обращаю внимание то есть мой мой взор, взор обращен туда то я очень часто по этой теме начинаю притягивать к себе некую информацию Вот, и получается, то есть не факт, что уже им это, это именно мне показывают, а это скорее я выцепляюсь пространства по этой теме. Ну, то есть, да, про пространство общается, конечно, у нас пространство с юмором, у нас всё божественное с юмором, то есть ангелы у нас с юмором. Вот, и вот на этом семинаре там очень много заданий, связанных с ну прогулками, если их можно так сказать, С ошмананием по лесу, вот, то есть сходи туда не знаю куда, принеси то не знаю что. И вот а, просто так, находясь, например, там в уме, идя по этому лесу, потому что, ну, куда куда идёшь, неизвестно, вот куда я иду, неизвестно, как я приду в лагерь, тоже неизвестно, нужно замечать как-то, где была вода, с какой стороны, вот, девушкам, наверное, особенно сложно, вот. Часто слышу от девушек, что, значит, они не ориентируются на местности. Вот, и там, когда идёшь в лесу, вот кроме считывания вот этих знаков от пространства, тебе туда или не туда, ну, по сути, больше ничего не остаётся. Особенно если заблудился, это вообще красота. Вот, Ирина, тебе туда... Вот, особенно, когда вот когда не ориентируешься, это прям вообще прекрасно. Вот только, только остаётся читать э, про пространство. Вот, то есть, э, если... Там нет медведей. Там очень э, густонаселённый лес, но с точки зрения тонкого плана. Ты найдёшь медведей? Нет, там нету. И мне туда, я в городе родном могу заблудиться. Да, туда общем многим. Вот, и, соответственно, вот если приводить прям пример на вот этих вот лесных прогулках, соответственно, если знак извне, то, не знаю, там, иду-иду, понимаю, что по лицу паутина. Ну, то есть, прям вот я иду, и вот задевает. То есть, мне туда, ну, прям вот неприятно же, не хочется. То есть, пространство меня останавливает, сюда идти не надо. Понятно. Развернулась, иду, коснулась рукой там какого-то мокрого листа, при том, что дождей не было давно, и на улице тепло и солнечно. Неприятно. Вот, поняла, что сюда поворачивать не надо, развернулась. Если, так, это я всё про кинестетика как-то называется ощущательная если например про звук давайте услышала что то есть опять-таки там сделала какой-нибудь поворот а, услышала там хрустнула ветка где-то в этой стороне и вот тут можно кстати вот два а, канала восприятия сюда вместе сложить либо я почувствую что эта ветка вот к тому что мне туда ходить не надо С этого тренинга все вернулись Да Какие бы ни были сложные процессы Все всегда возвращаются С первого дня там никто не отправляет По сути, ну куда-то далеко Там каждый день Все процессы предназначены Как раз для обучения Вот перед там Два главных процесса На этом тренинге Вот Что я говорила Я свернусь. Хрустнула ветка, значит, и я почувствовала, что вот этот хруст, он не к добру. И поняла, что туда идти не надо. Или наоборот. Значит, хрустнуло что-то там где-то в стороне, я понимаю, что во, меня туда зовут, мне туда. То есть тут мы как бы скрестили и аудиальный канал восприятия, и вот ну, внутреннее вот, чутьё наше. Потом... Если э, внутри, то есть вот как по телу определить, не знаю, там, решила обойти какой-нибудь камень справа, вот, и как-то так, знаете, нога подвернулась, и как-то, ну не то чтобы больно, а вот ну, неприятно стало. И я понимаю, что нет, сюда не пойду, обойду я этот камень слева. Там просто камни такие, э, с, там с, с одноэтажный дом, там с двухэтажный дом бывают. Ну, с двухэтажной я, конечно, загнула, я таких не видела. Ну, вот величиной с дом там есть такие камушки. Так. А что делать тем, кто так и не услышал голос пространства? Голодная смерть? Нет, Ирин, запах с кухни очень, значит, это, очень мотивирующий фактор. Вот, поэтому те, кто жрать захотел, те все вернулись. Так, был на подобном семинаре пару раз, прикольно. Сначала думал, что надо будет с закрытыми глазами на базу возвращаться, но потом сказали, что можно с открытыми. Правда, лес был после дождя и ночной. Весело было. А там тоже есть такой процесс, но днём, но с закрытыми глазами. Вот, все вернулись. Очень здорово. Вот, то есть это реально очень прокачивает вот это вот восприятие пространства, чтение знаков, знаки на нашем пути. Там ждут неприятности «не ходи». Как «не ходи»? Они же ждут. Да, Ирина, <с parsing> про это. Вот, и, соответственно, всё, что у нас происходит с телом, что-то не так. Это это нам сигнал обратить на это внимание. То есть тело — наш индикатор. Я грибы собирать начну и про всё на свете забуду. Ну, это твой выбор, Наташа. Вот. А, пример про то, как нам тело сигнализирует. Как-то, по-моему, это было... По-моему, это было... Не помню, когда это было. Хотела привязать к школьным каникулам. Короче, дочь моя решила сломать себе руку. Чуть-чуть, совсем немножко. Буквально пальчики. Вот, то есть небольшой перелом на пальчиках. Ситуация вообще очень смешная. Ей одноклассник сел на руку. Но сел как-то так, причем самый худенький одноклассник. Он самый-самый самый маленький, самый худенький, самый легенький. Вот, то есть просто... А у нее рука лежала на стуле, на его. Он подскочил и сел, не заметив. И как-то так сел, что у нее пальцы подвернулись, ну и, собственно, образовался перелом. Вот, мы думали, ну что, сейчас недельку быстренько там помажем и все. Вот, проходит неделька, нам продлевают еще на неделю. Мы уже идем, уже можно снимать этот гипс, смазать, там ванночки принимать, значит, обратно одевать эту лангетку, да, она называется. Вот, приходим через неделю опять, нам ещё на неделю продлевает. Тут я уже задумалась, ну, в чём дело. Это она три недели, а рука правая. Вот я самого главного не сказала, что рука правая. В школу она ходит развлекаться. Вот, что значит запомнила там из устного, то может ответить. Вот, таким вольным слушателем. Она не пишет, понятно, всё это дело, всё это время. Вот, как-то ей там... Воспитательница, по-моему, научила её левой рукой дневник заполнять. Ну, короче, реально развлекается. Вот, я думаю, ну как-то ладно, всякое бывает. Надо, наверное, витаминками её покормить. Думаю, что-то не срастается. Вот, значит, тут благополучно уже три недели прошло, наступили каникулы. Ну, думаю, ладно. На каникулах мы там ещё, по-моему, недельку зацепили, вот, ещё это в гипсе. Вот, ну потом она успела как бы отдохнуть уже разрабатывать руку вот кончились каникулы она выходит в школу и тут ее один день тошнит второй день тошнит вот то есть прям вот это нормально так с каникул вышли можно поблевать вот, в школу не походить ничего ну, уважительная причина в машину не сядешь до школы не доедешь что делать вот да ради такой школы можно и в гипсе походить у них школа хорошая, но они-то не ценят, они-то не знают, какие бывают ещё школы. Вот. А потом, значит, она это, когда ей блевать-то запретили, я говорю: "Хорош?" Вот, она решила посопливить. И когда я уже это провела аналогию, знаете, по всем вот этим вот событиям, думаю, ну сколько можно-то? Я думала, что она, то есть, ну, я видела, что она не хочет ходить в школу. Ну, принудиловку, понятно, никто не любит, конечно. Нормальных школ, в общем, наверное, не бывает с нашей эзотерической точки зрения. Вот. Я видела, что она, ну, то есть что-то у неё не так. Я пыталась с ней разговаривать, я пыталась вытянуть из неё хоть какую-нибудь информацию, потому что, ну, думаю, вдруг поссорилась с кем-то, вдруг реально проблемы какие-то учителям пока не звонила, да-да, вот я я тоже думала, что с кем-то конфликт, вот, ничего, вот ничего, всё нормально, ну, как бы вот ничего такого, она там даже общалась с кем-то, там созванивалась, вот, и когда я вот так уже вот четвёртый вариант она предприняла, то есть уже просто вот пошёл у неё насморк, То есть что угодно буду делать, если заболеть по-серьёзному не получилось, буду сопливить, а вось мама сжалится, в школу не поведёт. Но я с соплями не люблю её водить в школу, поэтому на меня это сработало. Сильно можно было не болеть. вот Продолжалось это до тех пор, пока я не поняла, что она просто тупо саботирует сам учебный процесс. То есть я пыталась смотреть прям вот узко, где там конфликт, что там у неё произошло. А выяснили в итоге, что она просто вот, ну, сам процесс обучения саботировала. То есть не хотела учиться и всё. И как только, значит, мы с ней придумали ей какой-то мотивирующий фактор, не знаю, там, то ли новую куклу, то ли что-то вот там, короче, такое, то ли мы с ней видео снимали для Ютуба, то есть ей там, ну, вкусняшку такую придумали, типа я сейчас поучусь немножко, зато вечером меня ждёт охренительная вкусняшка для, там, для внутреннего ребёнка. У неё сразу всё наладилось. То есть прям вот реально всё сразу поменялось. Вот. То есть тело символиз... сигнализировало, понимаете, не хочу, я в школу не хочу всей собой. То есть вот мне там нехорошо, я прихожу дома, я об этом думаю, мне опять нехорошо. Давайте что-то поменяем. Мой сын любит ходить в школу, но ему не по судьбе, не по судьбе, в парадокс. Круто. Вот это отлично. Так, а на Таро не смотрели? это про мою дочь или или про сына, которому не по судьбе. Нет, мы на на Таро не смотрели. То есть как-то деткам до 12 лет гадать неблагодарное дело, потому что у них очень а жёстко кармически обусловлена судьба. То есть, если они набирают себе а, этот самый базу для последующих отработок. Ну, то есть, чтобы вот набрали в детстве, чтобы потом можно было уроки по жизни отрабатывать, иначе будет нечего отрабатывать. Вот, поэтому у них прям очень сложно с этим делом. Так, хорошо, что не беременность. А то так быстро не решилась бы. Ну, пока рановато она у меня только в четвёртом классе, поэтому... А так да так конечно хорошо я так два года болела ангинами да туда же я вон а, буквально вот за ваш курс помните я два раза успела поболеть первый раз я очень быстро нашла причину и соответственно очень быстро выздоровела то есть буквально несколько дней и А во второй раз я причину не нашла, как-то никого выдернуть астерологов было несподручно. Вот, и как-то я решила вообще на это забить. Вот, ну, болею и болею, что теперь? Ну, нету голоса, я столько семинаров провела, значит, без этого голоса, ничего, ничего страшного. Вот сейчас даже сижу, хреплю. За 15 минут до начала занятия у меня э, случился кашель. Вот, на ровном месте, вообще вот ничего не предвещало, весь день было всё хорошо. Вот, за 15 минут до начала занятия я, значит, начала кашлять. Ну, у меня со здоровьем, как бы, я со своим телом в этом плане на «ты». Не хочешь работать? Ничего страшного. Будем работать нехотя. Так, а когда физруку... Так, я когда физручку вспомнила, резко начинаю тошнить. Да, угу вторник и четверг как по часам бывает да так это с нами расставаться не хотите не хочу конечно я так привыкла к вам на кашель правильно да что-то невысказанное то есть надо говорить говорить говорить а, такая же фигня была если для себя могу сидеть перед монитором хоть сутки и все в порядке а как доставший уже проект делать так через час-два глаза И голова от этого уже болели жутко да правильно абсолютно согласна вот соответственно воспринимаем а, вот эту вот боль головную или там глазную как сигнал что у нас не то с этим проектом то есть прям начинаем разбираться я его не хочу делать почему а, мне не нравится заказчик я не расставила границы с заказчиком, и он уже залезает на мои границы, но за это не платит и считает, как будто так как, он, как будто так и надо. То есть начинаем искать, соответственно, как только, если это, например, правда вопрос с границами, и он уже там десятый раз, значит, исправляет то, что, в общем, было изначально там как-то на словах невнятно оговорено, что только три варианта я ему делаю, Вот, то нужно смотреть, то есть просто как только мы э, расставим границы и как бы, ну простите, пожалуйста, мы уже, правда, договаривались, что будет три варианта, а вы исправляете десятый раз. Где гарантии, что вы не исправите, и, как бы не, не прекратите там и на четвёртый раз, э, на тридцатый раз? Звук, наверное, есть, раз идёт диалог. То есть как-то меня, видимо, слышут, мне даже что-то отвечают. Лен, посмотрите у себя с колонками. Я даже немножечко прибавляю обычно, когда начинаю вести, я вот стандартную громкость немножко при этом прибавляю. Так, Ксения, вот вопрос, как мне кажется, связанный со здоровьем. Так мне так меня в семье учили. Матерные слова снижают здоровье. А в школе, я поняла, мат часто используют. Если я правильно поняла, поясни, пожалуйста. Не встречала такого значит, мнения, что матерные слова снижают здоровье. Ну, вот. Они, знаете, в каком смысле могут воздействовать на нас, когда мы их используем не к месту. Ну вот, когда для описания ситуации там какой-то, я понимаю, что вот кроме слова «пиздец» больше ничего не скажешь, ну, то есть вот другого такого же по силе описания слова просто не существует. Если я буду какие-то там варианты с белыми зверьками, пестом называть вот это дело, оно, оно не так. То есть это даже видно, что вот я, знаете, как вот увильнула, ну, не, не, не передана вот эта вот энергетика. А, и вот когда народ разговаривает матерными словами, вот может, конечно, да. То есть там получается, знаете, когда мы их употребляем не в тему, не там, где оно должно быть. То есть на это мы расходуем, знаете, как это не то, что вот, А, вот так не делай это грех это вот нет это не про это так будешь делать а, потратишь здоровье И там судьбу прогадаешь да как у нас там любят говорить вот гадалкам них не, не ходи судьбу прогадаешь вот почему как это работает от чего это вдруг что значит судьбу прогадаешь никто никогда не объясняет вот а здесь что получается используя пытаясь там не знаю как у нас подростки там покрасоваться друг перед дружкой Ну, у подростков им, в общем, пофигу, у них энергии очень много, вот, поэтому им это сильно во вред не будет. Вот, потом подросток вырастает, и, собственно, привычка остаётся. И вот когда человек просто разговаривает с помощью мата, а, и, знаете, то есть, ладно бы, хрен с ним, пусть бы он разговаривал, но абсолютно спокойно. Да нет, всё равно, всё равно не получается. Сейчас я пытаюсь, короче, свои ощущения завернуть в слова, и о, это не всегда получается сразу и складно. Сейчас, понимать понимаю, поэтому пойди объясни. Так, когда не совсем к месту. Сейчас я ощущение это поймаю обратно. Получается, что Получается, что э, мы хотим, знаете как, э, во, мы говорим не себя, мы говорим не искренне. Э, у нас в жизни не так много ситуаций, которым нужны такие сильные, э, весомые слова. Поэтому, когда мы э, обычные ситуации пытаемся описывать с помощью мата, получается, ну как, знаете, перевес дисбаланс энергетический то есть когда кроме матерного слова другое здесь просто не употребить и она у вас там не знаю будет звучать раз в две недели когда кому-то эмоционально что-то рассказали когда что-то случилось из ряда вон ничего страшного разговаривать с помощью мата просто на мать разговаривать не стоит Так, я всю жизнь не материлась, болела, терпела. Месяц назад начала. Психику оздоравливает прямо так. Не садится не садится проблема. Да, Евгения, понимаю. А я как в Россию переехала, почему так и попёрла? Попёрли эти матерные слова. Энергетика. Да, в России энергетика. Священники часто говорят, что мат бесов привлекает. Лично я так подозреваю, что просто мат — это способ держать себя в довольно тёмном состоянии. У нас особенно часто это священники военным говорят. Военным согласна рабочая техника. Вообще мат можно использовать как хороший оберег. Допустим... Прогнать а, некую тонкую сущность, вредную, нехорошую, а, с помощью мата, очень эффективно. А, угу, угу. Ксюша, а заговаривая, например, зубную боль, мы снимаем боль, но сам зуб продолжает гнить. Да, с зубной болью это прям отдельная тема. А потом, если сильно переборщить вот с этим, то потом зубы будут гнить без боли, и мы просто не будем этого замечать. Раз и рассыпался. Говорит одно, а думает другое. да Бомжа? Где бомжа? Мат – это необходимость. Есть люди, которые без мата не понимают. Хотя до 17 лет краснела и не могла ругаться матом издали прогнать бомжа а, лучше тонкую сущность арт а можно заговором установить установить гниение остановить гниение зуба например а, не пробовала эрин зависит от а, веры. Сейчас мы сегодня поговорим, поговорим много про техники, которые работают на оздоровление. У меня такая подборочка небольшая собралась. Да, стоматологам остановить эффективнее. Вот. Так, у нас время уже. Сейчас, что у нас еще нужно сюда сказать. А давайте с вами сделаем перерывчик, и тогда продолжим после перерыва. Как пример. Это про остановить гниение зуба. Теоретически можно, конечно, Ирина. Теоретически вообще всё можно. Так, а есть защита от солнца у меня очень чувствительная кожа а, ольга значит давайте вот до конца занятия если ответ не получите перезадайте вопрос еще раз а, теми техниками которые я буду сегодня рассказывать можно делать практически все хирургом аппендицит вырезать эффективнее но можно же и не доводить да когда сбор значит у нас 29 минут давайте в 35 минут